смотрел на неё внимательно, и чуть смущённо. Наконец он пробормотал: "Забавный способ борьбы со скукой". Затем помолчав, добавил: "Мне нравится, как вы это делаете". "Что делаю?" "Так много смеётесь". Николь не знала, что ответить. Она пристально посмотрела на Джеймса и сказала: Это только с вами. Он только чеглы головой. Баква смеётся всё время и над всем. Баква, племя, которое доверило мне золото. Затем я теперь продолжу. Амгничани, которые встретили нас у реки, думали, что Муттуба, его друзья, Муттуба, мой друг из Аква, Они думали, что рука глупый народ, потому что те все время смеялись дети. Но я видел, как они смеются над смертью и унынием, над страхом и войной. Они видят ироническую сторону жизни. И как подумаешь об этом, то понимаешь, что всё в жизни смешно. Николай рассмеялась до сея раздержанным смехом, лоскавшим слух. Джеймс лишь ждал, пока её весёлость пройдёт, и лучистые глаза следили за ней всё время. Затем, словно разговор ещё не был закончен, он спросил: "И ваша тётушка?" Он ждал от неё имени. Николина хмурилась и запинаясь произнесла: "Вы её не знаете". Он ждал. Она фыркнула, затем ответила: Хорошо, я схож. Я схожим. Моя тётка главный повар в одной большой семье. Я живу на нижнем этаже с прислугой. Вы шутите? Нет, все это правда, но у меня нет другого выхода. Взглядывая на её поверх чашки с чаем. Вы живёте под лестницей? Николь улыбнулась и откинулась на спинку стула. Я работала под лестницей, как вы это называете, 4 месяца, когда впервые приехала в Англию. Она раздражённо приподняла брови. Затем нашла более подходящую работу, приносившую удовлетворение. Джеймс прищурился, смеха вздрогнув. "Пора прекратить игру с ним", подумала Николь. Со стакер не отвёл взгляда, как она ожидала и через мгновение уже ей пришлось опустить не глаза, потому что Джеймс уловил скрытый намёк на профессию. Однако это больше не волновало его. Пристойно разглядывая её, он сказал: "У нас много общего. Вы племянница кухарки, а я сын кучера с Англии. Деле... Ральгирес insists meaus. Севернгит. Мы не были слугами, а жили в доме при почте. Я поражена. Вы говорили, будто получили образование в, в Гарварде или Йтаге, в Кембридже. Вы совершили невозможное. Подъёжение по социальной лестнице было поистине удивительным. Николь покачала головой в знак восхищения. Сын Кучера скоро станет графом. Дяньсел внёсся именно ей. Они благодарны за комплимент. И сказал: "И сидит напротив прекрасной женщины, задувшей кем кухаркой, которая превратилась в самую независимую женщину. такого я когда-либо встречал за исключением королевы, конечно. Они сидели, позабыв обо всём, наконец Джеймс спросил: "Ваша семья осталась во Франции? Одна сестра там, другая здесь. Родители? Троба умерли несколько лет назад. И вы видитесь со своими сёстрами?"